Дерека нет поблизости, не слышно его повизгивания, хныканье, попыток разговаривать, и няня, вернее, воспитательница, которую мы теперь взяли для него, не топчется тут же и не меряет нас свирепым взглядом, словно мы сами виноваты, что он такой, словно мы этого хотели. Работа ее в сущности состоит не в том, чтобы нянчить или воспитывать его, а в том, чтобы самой не показываться на глаза, И по возможности не давать ему показываться на глаза, хотя взглянуть на него или посидеть рядом, когда он играет с ярко раскрашенной книжкой или с наденческой игрушкой, вовсе не противно. Они предоставляют меня самому себе. Я пью виски, жена вино. Чем-то сегодня занималась, спрашиваю я по обыкновению, пока она не успела спросить об этом меня, Ничем, — отвечает она, пожимая плечами. Она осознает свою несостоятельность, покаянно признается, что еще один день пропал даром. Была дома, ездила за покупками, отдыхала, спала. Кто-нибудь заходил? Нет. Это хорошо, если она говорит правду. Это значит, что пила только вино, и, возможно, понемножечку. Когда она выпьет много, ее мутит. Думаю, она все же говорит правду. По-моему, она еще не научилась мне врать. Жена моя не умеет флиртовать и не умеет мне врать. Когда она хочет что-то скрыть, она помалкивает и надеется, что я не стану задавать вопросы. Если я спрошу, она непременно скажет. Врать она не любит. Я иду ей навстречу, когда чувствую, что она... Хочет что-то сохранить в тайне не лезу с вопросами. Стараюсь держаться подальше от того, что, как мне кажется, она старается утаить. Подозреваю, что и она со мной ведет себя так же. Подозреваю, что она знает обо мне куда больше, чем показывает. Поэтому беседы наши по большей части ни о чем и обычно весьма сдержаны. «До скорого», — говорю я, — «и ухожу со своим стаканом. Хочу просмотреть почту». Она кивает. Проходя мимо, я легонько хлопаю ее позаду. Она довольно благодарна и с похотливым, пьяным восторгом ответно прижимается к моей руке. «Попозже?» — спрашивает она. «Надеюсь, ты в настроении?» «Ты же меня знаешь», — смеюсь я в ответ. «Мне грустно видеть ее такой. Прежде она такой не была». Пусть я больше не люблю ее, но я знаю ее уже так давно, и мне совсем не хочется сейчас кричать «Олей!». Мне грустно, что жена моя теперь пьет днем, а, пожалуй, разок-другой прикладывается к бутылке по утрам. Я стараюсь ничего не говорить ей по этому поводу. Это было бы для нее унизительно, И не хочется мне, чтобы она боялась, что я стану изводить ее еще и этим. Обычно она как бы невзначай сообщает мне, что днем немного выпила, обедала со своей сестрой или с чьей-нибудь женой, или ездила покупать материю в городе выпила коктейль, или двойной виски, или вот как сегодня добавляла вино в какое-нибудь кушанье. Иной раз ей хочется сказать мне это, но она так долго выжидает, что уже не говорит. И тогда я ощущаю в ней внутреннюю дрожь. Она гадает, заметил ли я, и стану ли ее отчитывать, что она боится меня. Не слишком это приятно, зато так оно проще. Временами мне ее жаль. Она никогда не бывала в подпитии днем, а вот на вечерах и в гостях бывала. И уж тогда веселилась, Хотя, когда мы сами принимаем гостей, она себе этого не позволяет. Жена моя превосходная хозяйка дома. И никто из детей ни разу не обмолвился о том, что над днем прикладывается дома к бутылки Так что, вероятно, она не дает им это заметить. Но прежде она вообще не пила. Прежде она не флиртовала и не скернословила. Она по-прежнему верует в Бога. Почти каждое воскресенье ходит в церковь и старается, чтобы мы все тоже ходили. Мы не хотим. И изредственно, когда я решаю, что она вполне заслужила, чтобы мы ей доставляли удовольствие, а нам оно не так уж дорого обойдется, мы ей уступаем. Ей не слишком нравится наш теперешний священник, и мне тоже. Жена понемногу приучается вставлять в свою речь ругательство, примерно так же смущаясь, Пожилые женщины начинают заниматься живописью или посещать лекции для взрослых по психологии, истории искусств или Жан-Полю Сартру. Это ей тоже не очень удается. Во всякие сволочь он. Катись ко всем чертям, она вкладывает слишком много чувства, хотя дерьмо произносит уже вполне веско. Присыщенная равнодушие, с каким мужчины и женщиной в близких нам кругах, относятся к непристойностям. У нее выглядит не столь убедительным. Моя пятнадцатилетняя дочь уже управляется с ругательствами куда лучше жены. Дочь сыплет ими в нашем присутствии, желая нас поразить. Нередко она обращает их прямо на нас, особенно на жену, испытывает, далеко ли ей позволят зайти. «Я не позволяю ей заходить далеко» и мой мальчик, сдается мне, набирается мужества, чтобы на пробу щегольнуть дома парочке ругательств. Мне больно вспоминать, какой жена была прежде, знать, какой она была и хотела бы остаться, и видеть, что происходит с ней теперь. Так бывает больно смотреть, когда разрушается всякий человек, который был мне когда-то дорог или хоть приятен и даже случайный знакомый, и даже кто-то чужой. Вид чьих-то судорог меня угнетает, и если у кого-нибудь лицевой паралич или парализована нога, мне до того противно, что я цепенею. Я не позволяю себе приобщиться к такому человеческому несчастью. Отказываюсь его признавать, заталкиваю его в подсознание и изо всех сил захлопываю крышу. Если уж иначе нельзя, пускай врывается в ночные кошмары. Все равно, проснувшись, я их тотчас забываю. Марта — машинистка, та молоденькая некрасивая девушка из нашего отдела, у которой нечистая кожа которая сходит с ума. Она совсем не чужая. И она была уже порядком вне себе, когда управление персоналом прислало ее к нам, чтобы она окончательно сошла с ума. Я за нее не в ответе. Я ее не знаю, не знаю ни ее мать, которая снова вышла замуж и не хочет брать ее к себе в Айеву, ни отца, если у нее еще жив отец, никого другого среди множества людей, живущих на свете, кто был бы ей близок. И однако, дай только я себе волю, то, что насходит с ума, разобьет мне сердце. Я не говорю ей, каково мне это, или каково могло бы быть, но разговариваю с ней всегда тепло. По-моему, Поведение не разобрать, что я на самом деле чувствую. Я стараюсь не показывать ей, что ее состояние меня хоть сколько-нибудь волнует. Понимая она, что я понимаю, она еще, пожалуй, обратится ко мне за помощью. И стараюсь не позволять себе волноваться. Стараюсь не дать ей заметить, что я понимаю. Возможно, она еще и сама не понимает, что с ней происходит. Наверное, расстроилась бы, если бы знала... Все вокруг понимают, что она сходит с ума. И так, движимый в той же грубой смесью сочувствия и эгоизма, я ничего не говорю Марте и ничего не говорю жене о том, что она выпивает и флиртует, и пересыпает свою речь ругательствами, как ничего не говорил матери, когда у нее случился первый удар, Как ничего не говорю никому из тех, кого знаю, когда замечаю в них первые признаки необратимого увядания, надвигающейся дряхлости и смерти. Этих людей я тут же сбрасываю со счетов. Я списываю их в свой архив задолго до того, как они умрут, при первых признаках приближающегося конца. Я никому не говорю ничего неприятного, если понимаю, что тут уже ничем не поможешь. Я ничего не сказал матери, когда у нее случился инсульт, хотя был при этом, и в конце концов именно мне пришлось вызывать врача. Я не хотел, чтобы она понимала, что у нее удар, а когда она поняла, не хотел, чтобы понимала, что я понимаю. Я притворялся, будто ничего не заметил, когда навестил ее. Она жила одна в квартире, как навещал каждую неделю, и вдруг язык перестал ей повиноваться. У нее вырывались лишь все одни и те же спотыкающиеся гортанные расщепленные слоги. Я не выдал своего удивления, скрыл тревогу. В тот первый раз она замолчала с видом озадаченным, даже, пожалуй, капризным, виновато улыбнулась и снова попробовала закончить начатую фразу. Опять у нее ничего не получилось. И опять не получилось, и опять... А потом она уже и не очень старалась. Словно наперед знала, что это напрасно, что уже слишком поздно. В остальном она чувствовала себя неплохо. Но когда я предложил вызвать врача, кивнула. Я стал звонить, и бедняжка вяло покорилась. Глаза ей увлажнились, и она смиренно, растерянно пожала плечами. и было страшно и стыдно.